Преимущество медленной неудачи. Скорость исчезновения провальных проектов в продовольственной индустрии ошеломляет. Кладбище продуктов находится так глубоко под другими продуктами, что там нет ни света, ни воздуха. А обычная неудача это быстрое банкротство, возможно, от 6 месяцев до года, и это становится ясно, прежде чем появится какая-либо реальная статистика. Идеи вспыхивают, сдаётся коммерческая фабрика кухни, несколько тысяч долларов тратятся на упаковку и дизайн. Потом идея угасает. Это подавляющее большинство счастливчиков. Они вышли из игры раньше, чем им позволили проиграть по-крупному. Причины этих неудач слишком много, чтобы углубляться в них, как в романа Толстого, у которого каждой семья несчастливо по-своему. Часто они состоят из идей, которые кажутся их создателям особенными, но которые скучны для рынка. Вы говорите ещё одна сальса? Почему? О, твоя лучше, не так ли? Чем лучше? Продержится ли она на полке дольше, чем Old El Paso? Нет? Тогда прибереги это для какой-нибудь такерии. Или идеи, которые остаются только на бумаге. Жареные овощи это прекрасно до тех пор, пока они остаются на бумаге. На вкус они как конфеты, вписываются в эпоху новых трендов здорового питания и палеодиет. Они воплощают в собой идею, способную соблазнить покупателя продуктового магазина. Такова, например, как мама, которая беспокоится, что же купить на обед своему сыну. Но посмотрите ещё раз. Упаковка есть? А как насчёт производственного процесса? Как предотвратить превращение вашего продукта в волокнистую кашицу при транспортировке? Ответ. Вы не предусматриваете всего этого, и жареные овощи остаются стоять за стеклом полки с готовой едой и соответствующей надценкой от 40 до 50%. Затем бывают многоденные неудачи, постигающие необычный, может быть, даже инновационный, а также модный продукт. Но проблемы обнаруживаются, когда их владельцы сталкиваются со сложностью логистики. Знаете ли вы свою валовую прибыль и COGS стоимость проданных товаров? Знаете ли вы, что такое ответная оптовая цена по сравнению с ответной ценой прямых продаж? Как быстро вы сможете изготовить товар в том объёме, в котором его заказали? Без простых ответов на эти вопросы вы обречены ещё до того, как приблизитесь к покупателю. И поэтому подавляющее большинство предприятий пищевой промышленности тратят несколько тысяч долларов перед тем, как бесследно исчезнуть. Это сумма, сопоставимая со стоимостью умеренно модного отпуска, что идеально, поскольку это именно то, чем являются эти идеи путешествием без реактивного самолёта из реальной жизни в фантастическую страну предпринимательства. Из этого моря удачных провалов уделяется небольшой процент и растёт до того момента, где им может не повести. Я определяю это как встречу лицом к лицу с покупателем, и именно здесь начинается настоящая борьба.